Глава 75. Аксель. Моя голова была готова взорваться. Я постарался протянуть до конца трапезы, и как только мы оказались в квартире, потянулся в чемодан за таблеткой. «Тебе плохо?» — Лея посмотрела на меня. «Это пройдет. Потом можно погулять, посмотреть окрестности и где-нибудь поужинать, что скажешь?» «Конечно. Тебе что-нибудь нужно?» Я озорно улыбнулся и показал на свою щеку. Никогда не откажусь от твоего поцелуя. «Ты идиот, Аксель!» Она взлетела по лестнице, но я увидел, как ее губы загнулись в улыбке, прежде чем она скрылась в студии, и от этого внутри потеплело. Я глубоко вздохнул, выпил таблетку и рухнул на кровать в спальне, закинув руки за голову, уставившись в потолок и думая... Думая о том, как часть меня чувствует, что быть здесь, в Париже, все равно, что начать все с нуля. Даже если в этом не было никакой логики, казалось, словно я стал другим человеком, выйдя из самолета. Не тем, кто садился в него. И я задумался, останемся ли мы прежними, когда вернемся домой. Потому что каким-то странным образом мы с Леей снимали друг с друга слой за слоем всякий раз, когда встречались на одном из тех перекрестков, где требовалось решить, в какую сторону пойти дальше.